А расцвет индивидуализма в эту пору совпал для Байрона с тяжёлым внутренним кризисом. Всё больше и больше замыкаясь в себе, Байрон как болезнь переживал этот замкнутый индивидуализм. Один из крупнейших германских пессимистов, Шопенгауэр, давая анализ замкнутого эгоизма, сравнивал его с крепостью, которую невозможно взять приступом логики и воздействием морали. Но говорил Шпенглер: эта крепость обрекает человека на вечное отсиживание. Если в неё нельзя войти, то и выйти из неё невозможно. В Манфреди Байрон дошёл до такого момента, ибо пережив борьбу с человеческой злобой и ненавистью в Англии, он теперь, оставшись наедине с собой, весь запас неизрасходованных сил бросил на самого себя же. Внутренний мир поэта оказался всё же настолько велик, что Байрон легко преодолел в себе эти моменты мизантропической ненависти, иссушающие творческие истоки его собственного гения, и вышел из собственного монофридизма обычным для себя путём творческой переработки своего внутреннего состояния в могучие поэтические образы и тотчас почувствовал себя освобождённым. Некоторыми критиками ставился вопрос о влиянии Эсхиловского Прометея на создание Манфреда. Шெல்லி переводил Байрону греческие тексты Эсхила. Это было одним из проявлений плодотворной дружбы прекрасного переводчика Платоновского пира. Шெல்லி с изумительной лёгкостью постигал сложную отвлечённость мысли Платона, и ему легко было могущественно владея словом увлечь за собой Байрона на путь неустанного творческого напряжения. и того горения благородной мысли, которая является наилучшей характеристикой швейцарского периода жизни обоих поэтов. В отличие от того предка Манфреда, которого некоторые видели в шекспировском Гамлете, байроновский герой не только чужд гамлетовского безволия, но дал людям новый образец твёрдости души великой, сломить которой не могли все грозы неба и земли. Шелли не меньше, чем Байрон, отдавался в эти месяцы творческому горению. Автор Королевы Маб и восстания Ислама, автор Прометея, своеобразно откликался в своём творчестве на идеалы Великой французской революции, окрашенные новыми философско-атеистическими исканиями. Но он откликался и на современные темы, когда под названием Идиптиран он дал злую сатиру на Георга IV и на Англию. А в повествовательной поэме Юлиан и Маддало изобразил себя и Байрона в блистательном стихом, передавая горение философских бесед на вилле Диодати, превратившейся в какую-то лабораторию высших толков человеческой мысли. К этому короткому швейцарскому периоду относится ещё одно произведение Байрона, именно Шилёнский узник. Замок Шилён находится на берегах Женевского озера. Шелли и Байрон любили посещать это место и знакомились с историей людей, для которых Шилёнский замок был превращён в тюрьму. У Руссо есть в Новой Илаизи примечание к восьмому письму шестой книги. В течение 6 лет в Шилёне был узником Франсуа Банивар, настоятель церкви Святого Виктора, человек доблестный, человек испытанный примоты и твёрдости характера. Друг свободы, хотя он был родом из Савойи, друг веротерпимости, хотя он и носил рясу. Банивар родился в 1493 году. Не называя его имени, Байрон посвятил Банивару его истории свою поэму. Много лет спустя, как бы вспоминая о времени, проведённом в Шельёне, Байрон снова возвращается к истории Банивара. и посвящает ему один из лучших своих сонетов, прямо называя героя и устанавливая связь этого имени со своей поэмой. Швейцарский дневник Байрона, посвящённый сестре, более всего указывает на истинные источники Манфреда, и Байрон сам подчёркивает, что величие альпийской природы было всё-таки самым большим литературным источником моим. А в одном из писем этого года Байрон сообщает, Гораздо больше, чем какой бы то ни было Фауст, меня побудило написать эту поэму Манфред зрелище вершин Штаубаха, Юнгфрау и Манблана. К этому я прибавлю кое-что другое.